Они опрокидывали на пришельцев котлы с кипящей смолой. Бросали сверху горячую паклю, от которой занималась одежда. Точно пучки соломы вспыхивали, густые курчавые бороды, всклокоченные волосы. Раскаленными ядрами халдеи поджигали подвижные башни, винеи, корзины, трудногасимыми горючими веществами уничтожали орудия и неприятия. На участке, где наступали ассирийцы, Тут и там загорались гигантские костры. Баллисты метали в бушующее пламя комья салы и смолы, отчего огонь вспыхивал с новой силой. Ассирийские воины превращались в живые факелы. Выход один — отступить и искать спасение в мутной воде канала. Ассирийцы повторили атаку, бросив в бой запасные полки, но и их постигло участь первых отрядов. Перед вторым приступом начальник с северных укреплений Вавилона распорядился, чтобы обитатели Муджалибы покинули дворец, находившийся в опасной близости к городской стене. Царица со своим двором перебралась в резиденцию супруга. Женская половина дворца после долгого перерыва пополнилась наложницами из Муджалибского горя. Тут молодой царь снова увидел скифскую девушку Дарию, которую царица без его ведома подняла приказала освободить и взяла под своё покровительство. Пустившись на хитрость, она внушила царю, будто это он сам после поражения под холмами велел отворить двери темницы, так как сердце его переполнилось сочувствием к девушке. И вот царь повелел. Всецело занятый военными делами, он вдруг подумал: а не благословлят ли боги лона дочери сиюш и не спошлют роду Волтосара потомка? своими мыслями он поделился с царицей. И Тани, счастная, униженная, отчаявшаяся, согласилась на всё. Царь даже почувствовал расположение к начальнику северных укреплений, распорядившемуся переселить часть Муджалипского двора. А когда Набусардар, после того, как была отбита вторая атака сирийских полков, произвёл его в главные начальники, Валтасар в тот же день пожаловал ему меч с золотым фесом. Набусардан настаивал, чтобы царь покинул поле боя и не выходил из своего дворца. Находиться на стене им горбел было далеко не безопасно, особенно когда отряд Сан-Ури, действовший на юге, обрушил на стены храмового города мощные тараны. Халдейским войском на этом участке командовал Эль-Халим. Он славим непримиримым врагом и сагилы, и Набусардан был уверен, что Эль-Халим не прелестится на посулы верховного жреца Исмиадада. Но опасней уловок Эсагилы была мощнее приятеля на этом участке сражения. Помощник доложил Эль-Халиму, ворота скоро рухнут, усильте натиск сверху со стен, приказал Эль-Халим, пустите в ход огонь и тяжелые камнеметы. Бесполезно, огонь не берет персов. На них мокрая одежда, и все осадные орудия тоже прикрыты сырыми кожами. Наши горючие вещества гаснут. Святая Иштары, Зорбеллы! Бессильно стиснул зубы Эль-Харим. Не помогают ни завалы из придорожных валунов, ни пальмовые подпоры, ни железные колья. Смотрите, как прогибаются правая сторона. Примем рукопашный бой. Вели трубить сигнал. Едва он произнес это. Правая створа тяжелых, скрепленных металлическими полосками ворот, рухнула с оглушительным треском. Не успели протрубить горны, как Эль-Халим увидел хлынувшую в брешь лавину персов со щитами, мечами и копьями. Вслед за густыми рядами пехотинцев показалась закованная в броню конница. На концах длинных копий сверкали острия и крюки, которые невозможно вытащить, если они вопьются в тело. Эти крюки запомнились Эль-Халиму. С таким же копьем на статном жребце сбоку отряда скакал военачальник, по всей видимости, предводитель перцев. Под красным плащом у него сверкал меч. Эль-Халим отметил про себя, что меч скорее халдейский, нежели персидский. Да и красный плащ отличался от плащей персидских военачальников. Впрочем, все это он увидел лишь мельком. Картина боя на подступах к городу теперь резко изменилась. Солдаты Киры устремились в пролом, и неудержимая лавина перцев заслонила от Эль-Халима ближние рубежи. Он хотел было подняться в свою командную башню и оттуда глядеть окрестности, но какой в этом был теперь смысл? Теперь надлежало стоять там, где была твёрдая почва под ногами.